Издательство Бомбора. Океан книг. Стратегия Амазон. Инструменты бескомпромиссной работы на впечатляющий результат. Авторы Колин Брайер и Билл кар Введение. Назвать Амазон незаурядной компанией будет чертовски несправедливо. Их самые значимые инициативы часто подвергались критике. Высмеивались и даже считались глупыми. Один бизнес-эксперт окрестил их Amazon.hana. Но Amazon раз за разом доказывал, что скептики не правы. Состоявшиеся конкуренты и амбициозные новички изучали Amazon снаружи в надежде раскрыть и использовать секреты их успеха. И хотя многие компании уже приняли на вооружение наиболее известные принципы работы Амазон, даже самые ревностные последователи не смогли скопировать инновационную культуру, которая помогает Амазон сохранять лидирующие позиции. Разумеется, компания не раз попадала под пристальное внимание и критиковалась за определенные методы ведения бизнеса. Некоторые выступают против их влияния на деловой мир, и даже на человечество в целом. Примечание. В своем письме к акционерам от 16 апреля 2020 года, вскоре после начала пандемии коронавируса, Джефф Безос рассмотрел влияние amazon на различные сферы жизни. Он описал усилия компании по удовлетворению потребностей людей, находящихся в локдауне. Также он рассказал о мерах безопасности в центрах выполнения заказов, ускоренной программе Amazon по существенному увеличению объемов тестирования и партнерстве Amazon Web Services с ВОЗ и другими организациями здравоохранения. Он анонсировал увеличение минимальной заработной платы в Amazon и двукратное увеличение оплаты сверхурочных работ. В этом письме также было обозначено обязательство по климату. К 2024 году Использовать возобновляемую энергию на 80% и к 2040 году достигнуть нулевого выброса углекислого газа. Конец примечания. Безусловно, эти вопросы важны. И не только из-за того, что они затрагивают проблемы людей и сообществ, но и в большей степени, потому что неудачные попытки разобраться с ними могут нанести серьезный репутационный и финансовый удар по компании. Однако мы не будем углубляться в эти вопросы, потому что эта книга, по большей части, написана с целью показать вам некоторые уникальные принципы и практические методы работы Амазон достаточно подробно, чтобы при желании вы смогли применить их. В общей сумме мы провели в Амазон 27 лет и были свидетелями одних из самых значимых моментов его развития и роста. Каждый раз, когда кто-либо из нас упоминает, что работал в компании, он немедленно сталкивается с какой-нибудь вариацией вопроса, с помощью которого вопрошающий пытается узнать истинную причину необычайного успеха компании. Аналитики, конкуренты и даже клиенты пытались выразить это понятие бизнес-модели или корпоративной культуры Amazon. Но самое простое и лучшее объяснение – дал основатель amazon Джефф Безос, далее именуемый Джефф. У нас есть непоколебимая убежденность в том, что долгосрочные интересы акционеров идеально совпадают с интересами клиентов. Другими словами, при том, что стоимость акций зависит от увеличения прибыли, amazon верит, что долгосрочный рост более вероятен при постановке интересов клиентов-приоритет. Если вы следуете таким убеждениям, какую компанию вы бы построили? В своей речи на конференции Airspace and Cyber Conference в 2018 году Джефф описал Амазон следующим образом. «Наша культура — это четыре вещи. Одержимость клиентам вместо одержимости конкурентам. Готовность мыслить в долгосрочной перспективе с более длительным инвестиционным периодом, чем у большинства наших коллег. Стремление изобретать, которое, конечно, идёт рука об руку с совершением ошибок. И, наконец, чувство гордости за операционное превосходство. Это описание сохраняет свою актуальность с самых ранних дней Амазон. В первом письме к акционерам в 1997 году Когда Амазон впервые был упомянут в качестве публичной компании, вы найдете такие слова, как клиентаориентированность. Это все о долгосрочной перспективе, и мы продолжим учиться как на наших успехах, так и на неудачах. Годом позже добавился термин «операционное превосходство», который стал четвертой гранью описания корпоративной культуры amazon существующей по сей день. В последующие годы формулировка незначительно изменилась, отражая усвоенные уроки и полученные шрамы. Но amazon ни разу не поколебался в своей верности этим четырем основополагающим принципам. И именно они, по большей части, являются причиной того, что в 2015 году amazon стал компанией, достигшей годового объема продаж в 100 миллиардов долларов быстрее, чем любая другая компания в мире. Примечательно, что в том же году Amazon Web Services, AWC, достигла годового объема продаж в 10 миллиардов долларов с еще большими темпами, чем те, которых достиг Amazon. Конечно, эти четыре культурные ценности не дают точного ответа на вопрос «как», то есть как люди могут работать индивидуально и коллективно, чтобы поддерживать эти ценности. поэтому джефф и его составили список, 14 принципов лидерства, а также широкий свод детальных практических методологий, описывающий их культурные ценности. Они включают в себя процесс найма «Бар Рейзер», который гарантирует, что в компанию по-прежнему попадают лучшие таланты, уклон на самостоятельность отделов под управлением руководителей направлений что ускоряет поставки и оптимизирует внедрение инноваций. Использование текстовых описаний вместо презентаций для глубокого понимания сложных вопросов, что приводит к хорошо обоснованным решениям. Предельную внимательность к входным метрикам для уверенности в том, что команды работают над задачами, развивающими бизнес. И, наконец, процесс разработки продукта который дал название этой книге Работа наоборот, исходя из желаемого клиентского опыта. Многие из проблем, с которыми сталкивается Amazon, ничем не отличаются от тех, что встречается в любой другой компании, маленькой или большой. Различие заключается в том, как Amazon продолжает находить уникальные амазонские решения этих проблем. Складываясь воедино, Все элементы формируют образ мышления, который мы называем «быть амазонцем». Это словосочетание мы создали специально для книги. Мы оба, Колин и Билл, были в той самой комнате, и наряду с другими руководителями высшего звена сформировали и отточили образ того, что значит «быть амазонцем». Мы много работали с Джеффом активно участвовали в создании одних из самых успешных проектов Amazon. Не обошлось, конечно, и без провалов. И это был самый воодушевляющий профессиональный опыт в нашей жизни. Колин. Моей первой работой после колледжа было проектирование и создание приложений для работы с базами данных в Oracle. После этого... Мы с двумя коллегами основали компанию под названием Server Technologies Group. Мы хотели использовать наш опыт работы с большими базами данных, чтобы помочь компаниям переместить свою коммерческую деятельность в зарождающийся тогда интернет. Нашими клиентами были Boeing, Microsoft и небольшая компания под названием Amazon. Мы поняли, что Amazon был чем-то особенным, и в 1998 году Присоединились к ним. Я проработал там в качестве руководителя 12 лет, два из которых на должности, позволившие мне находиться в одной комнате с Джеффом. Это был период необычайного роста и инновационного развития amazon Те два года начались летом 2003-го, когда Джефф предложил мне стать его техническим консультантом, должность, которая среди своих называлась «Тень Джеффа» и была чем-то вроде должности главы администрации в других компаниях. Эта позиция была официально введена примерно за 18 месяцев до этого, когда Энди Джесси, являющийся в настоящее время исполнительным директором Amazon Web Services, стал первым постоянным техническим консультантом Джеффа. У него были две основные обязанности. Первая – помогать Джеффу сохранять максимальную продуктивность. Вторая заключалась в том, чтобы, как сказал мне Джефф, брать пример и учиться друг у друга, чтобы находящийся на этой должности человек мог со временем занять более важную роль в компании. Оба, Джефф и Энди, ясно дали понять, что это не роль наблюдателя или контролера, но и не роль стажера. От меня требовалось незамедлительное содействие, генерировать идеи, брать на себя риски и быть для Джеффа источником объективной критики. Перед тем, как принять предложение, я попросил время подумать и позвонил паре друзей. У одного была похожая должность ассистента генерального директора в компании из десятки «Форчун», а другой был правой рукой высокопоставленного государственного деятеля. Они оба, по сути, ответили. «Ты сдурел? Такой шанс выпадает раз в жизни!» Почему то сразу не согласился? Помимо этого, они сказали, что мой график будет не в моей власти и что я научусь большему, чем я могу себе представить. Один из них также отметил, что, несмотря на богатый опыт, его работу нельзя было назвать увлекательной. Большая часть сказанного моими друзьями была справедлива в отношении пребывания в роли Тени Джеффа с одним существенным исключением, Моя работа на самом деле была очень увлекательной. Однажды мы ехали в Нью-Йорк на ряд встреч и мероприятий, включая теннисную выставку в здании Центрального вокзала для продвижения нового магазина одежды «Амазон». Во время полета Джефф спросил меня, не против ли я поотбивать с ним немного теннисные мячи, когда мы приземлимся, чтобы он мог попрактиковаться для мероприятия, поскольку он был немного не в форме. По его словам, последний раз он играл два года назад на благотворительном мероприятии с Биллом Гейтсом, Андре Агасси и Питом Сампросом. А до этого кто знает когда. Я сказал ему, что играл две недели назад в местном парке с моим приятелем Джоном. «Что ж, ты уделал меня по списку знаменитых партнеров по теннису», — сказал я. «Но зато у меня есть более свежий опыт. Пусть это будет ничья». Остальное мы выясним сегодня вечером на теннисном корте». Джефф посмеялся и сказал, что мы договорились. «Эта история нетипична. 95% времени, которое я проводил с Джеффом, уделялось внутренним рабочим вопросам, а не внешним событиям, таким как конференции, публичные выступления и спортивные матчи. Но типичным было то, что он встречал сложные ситуации, такие как это играть в спортивную игру, которой он почти никогда не занимался, перед большой толпой народа, с оптимизмом, юмором и со своим знаменитым заразительным смехом. В том же духе он подходил к принятию ежедневных бизнес-решений, которых было больше, чем у большинства людей за всю свою карьеру. Джефф действительно воплощает в себе девиз Амазон «Работай усердно, веселись, твори историю». Я работал с ним в его обычные рабочие часы, с 10 утра до 7 вечера. Большинство дней включало в себя от 5 до 7 совещаний с производственными подразделениями или командой управления. До и после рабочих часов Джеффа я работал с этими подразделениями, помогая подготовиться к совещанию так, чтобы оно прошло продуктивно для всех. «Я уже знал, каково это» быть принимающей стороной бесконечного потока его идей и затем получать указания достигнуть результатов быстро и в соответствии со стандартами, которые могли казаться необоснованно высокими. Меня часто спрашивали, «Как ты думаешь, как Джефф отреагирует на эту идею?» Моим обычным ответом было, «Я не могу предсказать, что он скажет, но вот те принципы, которые обычно определяют его реакцию». За то время, которое я провел с Джеффом, появилось несколько значимых проектов Amazon, включая Amazon Prime, Amazon Web Services, Kindle и Fulfillment by Amazon. Были внедрены методы работы, которые навсегда отразились в понятии «быть амазонцем». Например, такие, как использование текстовых описаний и процесс «работа наоборот». Я осознавал свою удачу, редкую возможность, которую предоставляла мне моя работа, ежедневно трудиться бок о бок с Джеффом и высшим руководством Амазон на протяжении более двух лет. Я был намерен воспользоваться каждой минутой. Я смотрел на события вроде поездок на машине, обедов и походов на совещания, как на прекрасные возможности учиться, которые я не хотел упустить. Как-то раз мой друг увидел, как я составляю в записной книжке длинный перечень и спросил, что я делаю. Я ответил, «Ну, у меня пятичасовой полет до Нью-Йорка вместе с Джеффом на этой неделе. И я хочу быть уверенным, что у меня есть список вопросов и тем для разговора, как минимум на 5 часов, на случай, если у нас появится свободное время». Когда я пишу в этой книге о том, что привело Джеффа к принятию ключевых решений, Я делаю это потому, что часто напрямую спрашивал его о конкретных мыслях, стоящих за идеями, поскольку лежащая в их основе аргументация обычно была более занимательной, чем сами идеи. Билл Мой путь в Амазон был весьма витиеватым. После колледжа я несколько лет работал в продажах перед тем, как получить степень магистра по бизнес-администрированию, Затем я получил работу в отделе продаж Procter Gamble, чтобы впоследствии стать одним из финансовых аналитиков P&G для сети магазинов Kmart. Желая работать в сфере технологий, я ушел из P&G ради работы в стартапе под названием Ever, который занимался программным обеспечением. В мае 1999 года по рекомендации своего друга из колледжа я прошёл собеседование в Амазон. Компания всё ещё располагалась в одном здании на второй авеню в Сиэтле. Помещение было настолько тесным, что одно из моих собеседований проходило в комнате отдыха, где по другую сторону офисной перегородки люди болтали и пили кофе. Мне предложили работу продакт-менеджера видеонаправления VHS и DVD. И на протяжении последующих 15 лет я оставался в компании на разных должностях. Первые пять лет моего пребывания на должности менеджера я работал над крупнейшим на тот момент проектом Amazon – US Physical Media Group – группе физических носителей информации для рынка США, книги, музыка, видео, где поднялся по служебной лестнице до директора. В январе 2004 года Всего через несколько месяцев после этого, как Джефф предложил Колину стать его техническим советником, мой начальник и хороший друг Стив Кэссел сразил меня столь же неожиданным предложением. Его вскоре должны были повысить до первого вице-президента, и по просьбе Джеффа он собирался возглавить цифровое направление компании. Он сказал, что мне предложат должность вице-президента, и что он хочет, чтобы я присоединился к нему. Стив сообщил мне, что Джефф решил, что для Amazon настал подходящий момент, чтобы начать предоставлять возможность нашим клиентам покупать и читать, смотреть, слушать книги, видео, музыку в цифровом формате. Компания была на перепутье. Хоть книги, CD и VHS DVD были самыми популярными категориями бизнеса Amazon, изменения в электронных и интернет-технологиях а также появление Napster и iPod и iTunes от Apple, ясно показали, что так будет продолжаться недолго. Мы предполагали, что доля бизнеса физических носителей будет со временем уменьшаться в связи с переходом на цифровой формат. Мы понимали, что должны действовать прямо сейчас. Описывая наши усилия по внедрению инноваций и реализации новых проектов, Джефф в то время часто использовал одну аналогию. «Нам нужно посадить много семян», — говорил он, «потому что мы не знаем, какое из этих семян вырастет в могучий дуб». Это была удачная аналогия. Дуб — одно из самых крепких и долгоживущих деревьев в лесу. Каждое дерево рождает тысячи желудей, каждый из которых станет новым деревом, что однажды поднимется к небу. Оглядываясь назад, Можно сказать, что это была эпоха возрождения в Амазон. Семена, посаженные в 2004 году, позже превратятся в устройства для чтения электронных книг Kindle. Планшет Fire, Fire TV, Amazon Prime Video, Amazon Music, Amazon Studios, нашу умную колонку с голосовым управлением Echo и базовую технологию голосового помощника Alexa они станут одними из самых устойчивых и быстрорастущих направлений деятельности и факторов эффективности Амазон. К 2018 году эти бизнес-подразделения создали ряд устройств и сервисов, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов потребителей по всему миру, что ежегодно приносит Амазон десятки миллиардов. В течение 10 лет мне посчастливилось занимать либо водительское, либо пассажирское кресло с прекрасным видом в этом процессе разработки новых продуктов. Моя должность годами изменилась, и я стал руководителем отдела продаж цифровой музыки и видео Amazon по всему миру, а также управлял инженерными технологиями. Мы с моей командой разрабатывали и запускали сервисы, известные сегодня как Amazon Music, Prime Video и Amazon Studios. Благодаря этому опыту я имел возможность наблюдать, принимать участие и учиться создавать не только новые продукты, но и новые методы работы Amazon. Это сочетание новых продуктов и методов работы даст толчок второй стадии роста компании, что сделает ее одной из самых дорогостоящих компаний на Земле. Работа наоборот над книгой об Амазон Мы подружились благодаря моей жене Лин и жене Колина Саре, которые стали близкими подругами, когда оказались в команде категории игрушек Amazon Toys в 2000 году после того, как получили свои магистерские степени по бизнес-администрированию. Наша дружба крепла благодаря общей любви к гольфу и регулярным игровым поездкам в Бенден Dunes. Примечание. Bendon Dunes Golf Resort Гольф-курорт на западном побережье США, расположенный на берегу Тихого океана, на юго-западе Орегона, к северу от города Бандон. Мы решили написать эту книгу в 2018 году, когда заметили две тенденции. Первая заключалась в резко подскочившей популярности Амазон, благодаря постоянному упоминанию в СМИ. Люди явно жаждали узнать больше об Амазон, Вторая тенденция состояла в том, что люди постоянно неправильно понимали Amazon. И мы ощущали это на протяжении всей нашей работы в компании. Аналитики с Уолл-стрит не могли сообразить, почему Amazon не получает прибыль, поскольку компания реинвестировала свои деньги в новые продукты, чтобы способствовать своему будущему росту. А пресса часто была задачена новыми продуктами Amazon, и критиковала каждый из них, включая Kindle, Prime и Amazon Web Services. Хотя мы оба ушли из amazon чтобы посвятить себя новым начинаниям. Колин в 2010 и Билл в 2014 годах. Как профессионалы мы сформировались благодаря нашему опыту работы в amazon Мы сотрудничали с множеством компаний и инвесторов с венчурным капиталом. Обычным делом в нашей работе было слышать что-то подобное этой реплики исполнительного директора одной компании из списка Fortune 100. Я не понимаю, как Amazon делает это. Они создают так много разных проектов и преуспевают в них, от розничной торговли до облачных сервисов и цифровых медиа. В то время как мы занимаемся этим более 30 лет и до сих пор не отточили наше основное направление деятельности. Мы увидели брешь на рынке. Не было никакого источника или книги, которые могли бы ответить на эти вопросы и объяснить присущее Amazon поведение и то, как компания достигла этих выдающихся результатов. Мы знаем ответы на эти вопросы и поделимся ими в этой аудиокниге. После ухода из Амазон мы оба внедряли многие из его составляющих в наших новых организациях. И это давало прекрасные результаты. Но мы заметили, что когда мы обсуждали с коллегами внедрение принципов «Амазон» на их рабочем месте, они часто говорили в ответ что-то вроде «Но у вас было гораздо больше ресурсов и денег, не говоря уже о Джеффе Безосе. У нас этого нет». Мы пришли, чтобы сказать, что вам не нужен капитал «Амазон». По правде говоря, Амазон испытывал недостаток капитала на протяжении большей части времени нашего пребывания в компании. Равно, как и вам не нужен Джефф Безос. Впрочем, если он готов работать над вашим проектом, мы его очень рекомендуем. Четкие воспроизводимые принципы и методы работы Амазон могут быть усвоены любым человеком. А затем доработаны и повсеместно распространены по всей компании. Мы надеемся, что после прослушивания этой книги вы увидите, что быть амазонцем – это не мистический культ лидерства, а гибкость мышления. Вы можете заимствовать необходимые вам элементы, затем подправлять и подстраивать их так, как этого требуют обстоятельства. Эта концепция имеет такое прекрасное свойство, как фрактальность, что означает, что она способна приносить пользу в любом масштабе. Мы были свидетелями успешного внедрения этих элементов в различных компаниях. От стартапа из 10 человек до предприятий мирового уровня с сотнями тысяч сотрудников. Здесь мы научим вас тому, как быть амазонцем по-своему, в рамках вашей собственной организации. Мы предложим конкретные практические советы, выраженные через любимый фольклор Амазон. События, истории, беседы, персонажи, шутки и многое другое, что мы накопили за долгие годы. Мы не утверждаем, что быть амазонцем – единственный способ построить высокоэффективную организацию. Как написал Джефф, «Мир, к счастью, полон множеством очень успешных и весьма самобытных корпоративных культур». Мы никогда не утверждаем, что наш подход единственно верный. Он просто наш. Теперь он также может стать и вашим.